Упомянутая нами выше воспризнание своей собственной истинной сущности в постороннем, объективно представляющимся индивидууме, особенно явственно и прекрасно выступает в тех случаях, когда почти неизбежно обреченный на смерть человек с боязливой и заботливостью и деятельным усердием все еще думает и беспокоится о благе и спасении других. Пример в этом роде представляет известная история об одной девушке, которая, будучи ночью на дворе укушена бешеную собакою, и считая себя безвозвратно погибшую, схватила собаку и запирала ее в чулан, дабы никто более не сделался ее жертвою. Таков же случай увековеченный в одной из акварелей Тишбейна, когда старик-отец, спасаемый сыном от быстро бегущего к морю потока лавы, видя, что сын сношую не успеет уйти от гибели, приказывает бросить себя и спасаться одному. Сын слушается и, расставаясь, бросает прощальный взгляд на отца. Этот момент и изображает картина. Совершенно в этом же роде и исторический факт, превосходно изображенный мастерской рукой Вальтера Скотта во второй главе «Иденбургской темницы», как один из двух приговоренных к смерти преступников, подавший повод своей неловкостью к аресту товарища, счастливо освобождает его из-под стражи в церкви после предсмертной проповеди, нисколько не заботясь при этом о собственном спасении. Сюда же следует причислить. Этому европейскому читателю это и может показаться шокирующим: известную почасто встречающимся гравером сцену, в которой опускающийся на колени перед расстрелянием солдат заботливо отгоняет от себя платком свою собаку. Во всех подобного рода случаях мы видим, что индивидом с полной уверенностью, встречающий свою непосредственную личную гибель, не думает уже о своем собственном сохранении, чтобы обратить всю свою заботливость и усилия на спасение другого. Как же еще и с ним могло бы выразиться сознание, что это гибель? Есть столько исчезновения явления, а следовательно и само есть столько явления, не касающиеся и не нарушающие истинной сущности погибающего, которая продолжает существовать в другом, в котором он ее, как показывают его действия, в данный момент так явственно узнает и признает. Если бы это было не так, то мы имели бы перед собой ю. обреченное на действительное уничтожение существо. Как могло бы это последнее, крайним напряжением своих последних сил, обнаруживать такое искреннее участие к благу и сохранению другого? В действительности существует два противоположных способа сознавать свое собственное существование. Первый — в эмпирическом созерцании, каким оно представляется извне, как нечто бесконечно малое, в безграничном по времени и пространству мире. Как нечто, обновляющееся среди тысячи миллионов человеческих существ, обитающих на Земном шаре, в чрезвычайно короткий период, через каждые тридцать лет. Второй, когда погружаясь в свое внутреннее я, мы сознаем себя как все во всем и как единственную собственную действительную сущность и существо, которое еще в придаче у других таковых же, как из внеданных, познает себя как в зеркале. Что первый способ сознания обнимает только явления. обусловленная посредством «principium individuationis», понятия личности, индивидууми. А второй представляет непосредственное познание самого себя как вещи, самой в себе. Это и есть учение, в первой половине которого «я имею за себя канта», а в обеих – «веду». Во всяком случае, последний способ сознавания допускает то простое возражение, что он предполагает возможность одновременного бытия одного и того же существа, в различных местах и во всей полноте на каждом отдельном месте. Если такое предположение с эмпирической точки зрения и представляет разительнейшую невозможность и даже нелепость, то все же такие с точки зрения вещи самой в себе, оно совершенно законно, ибо эта невозможность и нелепость основываются только на формах явления, составляющих и обусловливающих принципиум индивидуационис. Вещь же сама в себе, хотение, воля жизни. присутствуют в каждом отдельном, самом даже мельчайшем существе целостно и нераздельно, и в такой полноте, как во всех остальных существах, когда-либо бывших, существующих и будущих, вместе взятых. На этом же самом основании всякое существо, даже самое ничтожнейшее, имеет право сказать себе: Дамьегасауссим перятмандус. И действительно, если бы погибли все прочие существа, то в одном этом уцелевшем все-таки продолжала бы существовать ненарушимо и неуменьшимо вся сущность в себе мира.、И、это, конечно, то вот «Пер импосибл», которому с таким же правом можно противопоставить тот, что если бы было вполне уничтожено какое-либо, хотя бы самое незначительнейшее существо, то в нем и с ним погиб бы целый мир. Чтобы с эмпирической точки зрения некоторым образом уяснить себе эту истину, или, по крайней мере, возможность пребывания, Существование нашего собственного я в других существах, сознание которых разобщено и различно с нашим, вспомним только магнитизированных самнамбл, лунатиков, тождественное я которых после того, как они проснутся, ничего не знает о том, что они за минуту до этого говорили, делали и ощущали. Следовательно, индивидуальное сознание есть такой феноменальный пункт, что даже в одном и том же я могут возникнуть два сознания, неизвестных друг другу. Нравственную свободу следует искать нигде-либо в природе, но только вне природы. Она есть нечто метафизическое, сверхчувственное, внечувственное, невозможное в физическом мире. Поэтому наши отдельные, взятые порозень деяния отнюдь не свободны. Напротив, личный характер каждого следует рассматривать как его свободное деяние. Сам человек бывает таким, а не иным, потому что раз навсегда он хочет быть таковым, ибо воля сама в себе, а также, поскольку она проявляется в индивидуме, составляет его первосущное, стихийное и основное стремление, независимо от всякого сознавания, ибо предшествует ему. От него она получает только мотивы, на которых последовательно развивает свою сущность, делаясь доступной для опознания или переходя в видимость. Но она сама, как лежащая вне времени, остается неизменной, пока вообще существует. Поэтому каждый человек, как такой, каково он есть, и при известных обстоятельствах, слагающихся с одной стороны всякий раз на основании строгой необходимости, отнюдь не может поступить как либо иначе, чем он каждый раз поступает. Вследствие этого все эмпирическое течение жизни человека во всех своих событиях, крупных и мелких. Также строго предначертано, как движение часового механизма. Это происходит в сущности от того, что сказано: метафизическое свободное деяние переходит в разумное сознание созерцательным способом, имеющим свою и формую, время и пространство, следствии чего единство и нераздельность этого деяния представляются вытянутыми в последственный ряд состояний и событий. Но результат отсюда получается нравственный. именно следующий, потому что мы делаем, мы познаем, что мы такое есть, а потому что мы переносим, мы познаем, чего мы заслуживаем. Далее отсюда следует, что индивидуальность основывается не на одном принциповом индивидуонис, есть не только простое явление, но коренится в вещи в себе, в воле каждого отдельного человека, ибо и самый его характер индивидуален. Но насколько глубоко идут эти корни? Это принадлежит к вопросам, на которые я не берусь отвечать. При этом следует припомнить, что еще Платон представляет индивидуальность каждого человека свободным деянием, полагая, что он по сердцу и характеру разится таковым, как он есть, путем метемпсихозы. Брамины, со своей стороны, тоже выражают неизменную предопределенность врожденного характера мифическим образом, говоря, что Браhma, создавая каждого человека, предначертал его деяние и страдания надписью на черепе, сообразно с которую и должно совершаться его житейское поприще. За эту надпись они принимают зубцы шов на черепных костях. Содержание ее есть следствие предыдущей его жизни и его деяний. Другое следствие вышесказанного, постоянно подтверждающиеся эмпирически на опыте, заключается в том, что все истинные заслуги и отличия нравственные, как и умственные, имеют не просто физическое или иное эмпирическое, а метафизическое происхождение. Поэтому данные и приории, а не постерории, то есть врожденные, а не приобретенные. Следовательно, корениться не в явлениях, а в вещи в себе. Поэтому каждая сущность производит только то, что уже неотменимо закреплено в его природе, то есть в его врожденных задатках. Хотя умственные способности требуют выработки, как и многие естественные продукты требуют обработки и приготовления, чтобы быть годными для потребления или для иной какой пользы, но как здесь никакое приготовление не может заменить первоначального природного материала, так точно и там, потому то все приобретенные, выученные, вынужденные свойства, следовательно, нравственные и умственные свойства эпостерори, собственно. не суть истинной свойства, а только одна видимость, пустой блеск без содержания. Насколько это выводится из правильной метафизики, настолько же подтверждается более глубоким взглядом в опыт. Оно доказывается даже тем весом, который все придают физиономии внешности, то есть врожденным приметам всякого чем-нибудь отличающегося человека, вследствие чего так сильно и желают лично его видеть. Конечно, поверхностные люди и, понятно, пошлые натуры, будут придерживаться противоположного взгляда, чтобы иметь возможность утешать себя тем, что все, чего им не достает, придет еще впоследствии. Таким образом, мир не есть боевая арена, за победы и поражения на которой будут раздаваться награды в будущем мире. Он сам есть страшный суд, в который всякий вносит с собой, смотря по заслугам, позор или награду. Брахманизм и буддизм признают метемпсихоз и не допускают иного представления. Не раз ставился вопрос, что стали бы делать при первой встрече два человека, вырушив в пустыне, каждый в совершенном уединении. Гоббс, Уфендов и Руссо разрешали его различным образом. Уфендов полагал, что они встретились бы дружелюбно. Гоббс, напротив, что враждебно. Руссо, что они разошлись бы равнодушно. Все трое были. и правы, и неправы. Тут-то как раз и проявилось бы неизмеримое различие врожденных нравственных задатков различных индивидуумов в таком ярком свете, что это и послужило бы верным для них масштабом. Бывают люди, в которых вид человека тотчас же возбуждает неприязненное чувство, так как внутри их вспыхивает приговор «не я». Бывают опять и другие, в которых вид человека немедленно вызывает дружелюбное участие И внутренний голос говорит: еще раз я между этими крайностями возможны бесчисленные градации. Но что в этом главном пункте существует в нас такое коренное различие? Это есть великая загадка, мистерия. Достойно удивления, что индивидуальность каждого человека, то есть такой-то определенный характер с таким-то определенным интеллектом, подобно едкому окрашивающему веществу, отмечает и точно определяет все действия и мысли человека. вплоть до самых незначительнейших, вследствие чего все жизненное поприще, то есть внешняя и внутренняя история, одного в основе отлично от другого. Как ботаник по одному листу определяет все растение, как кювье по одной кости начертывал все строение животного, так точно по одному характеристическому поступку человека можно составить правильное понятие о его характере и некоторым образом начертать его построение, если даже поступок этот, касается какой-либо мелочи. В последнем случае сделать это зачастую бывает даже легче, ибо в важных делах люди держатся на стороже, а в мелочах, недолго думая, следуют указаниям своей натуры. Если кто-нибудь своим безостенчивым эгоистическим поведением в мелочах показывает, что справедливость чужда его сердцу, то ему без надлежащей гарантии не следует доверять ни единого гроша. Ибо кто же поверит, что тот, который во всех прочих, не касающихся собственности делах, ежедневно обнаруживает свою несправедливость и чей безграничный эгоизм проклядывает в мелких, не подлежащих никакому отчету поступках общественной жизни, как грязное белье из прорех порванного платья, кто поверит, чтобы такой человек оказался честным в делах собственности в силу иного побуждения, кроме справедливости? Кто беззастенчив, бесцеремонен в мелочах, тот в крупных делах окажется бесчестным негодяем. Кто пропускает без внимания мелкие характеристические черты человека, тот должен винить себя, если ему придется к собственному вреду познать его характер по-крупным. На основании же того же соображения, даже по поводу мелочей, обнаруживающих злобный или скверный или пошлый характер, следует тотчас же прерывать всяческие отношения, и с так называемыми «добрыми друзьями», дабы тем предотвратить их крупные скверные поступки, которые ждут только удобного случая, чтобы обнаружиться. Всегда следует помнить лучше одному, чем среди изменников. В действительности основую и пропедевтикою, предварительным сведением всяческого познания людей, должно служить убеждение, что действия человека управляются не разумом, а его намерениями, и что поэтому... Никто не может сделаться чем-либо иным, как бы охотно он не желал этого. Но что деяния его исходят из его врожденного и неизменного характера, определяются ближе и, в частности, мотивами, и, следовательно, есть необходимое произведение этих двух факторов. Сообразно с этим действия человека можно наглядным образом приравнять к движению планеты, которая есть — Результат присущи планете центробежной силы, и действующей из Солнца, центра стремительной силы. Причем первую силу будет характер, а вторую влияние мотивов. Это почти более, чем простое сравнение, поскольку именно центробежная сила, от которой собственно и зависит движение, тяготения только ограничивают его, есть проявление присущее такому телу, планете, воли. Кто понял это? Тут убедиться также, что мы, собственно, можем не более, как только строить предположение о том, что мы в данном будущем положении будем делать, хотя такое предположение зачастую и принимается нами за решение. Если, например, человек следствие предложение чрезвычайно искренно и даже весьма охотно обязался при наступлении лежащих еще в будущем обстоятельств сделать то-то и то-то, то это еще не служит ручительством, что он непременно исполнит обязательство. Разве что он будет так устроен, что данное им обещание само по себе и как таковое служит для него всегда и везде достаточным мотивом, действуя на него посредством напоминания собственной чести как постороннее принуждение. Но кроме того, то, что он будет делать при наступлении этих обстоятельств – Можно предопределить с полной уверенностью единственно на основании точного и правильного понимания его характера и внешних обстоятельств, под влиянием которых он будет тогда поставлен. Это даже очень легко, если мы его уже раз видели при подобной же обстановке, ибо и второй раз неуклонно сделает он то же самое, предполагая, что он уже в первый раз правильно и основательно понял обстановку, потому что каоса финалис нотмовет секендум. Сам эс реал. Си цикэндум эсэкогнитум. Чего же именно он в первый раз не распознал или не понял, то не могло и действовать на его волю. Все одно, как электрический ток останавливается, если какое-либо изолированное тело прерывает действия проводника. Неизменность характера и вытекающая из этого необходимость поступков необыкновенно ясно запечатлевается в том, кто в каком-либо случае поступил не так, как бы следовало, упустивший проявить решительность ли, или твердость, или мужество, или иное требуемое данным мгновением качество. Он сознает и искренно раскаивается, что поступил неправильно, и думает, да, если мне опять представится то же самое, то я уже поступлю иначе. Но вот снова представляется подобный же случай, и он снова делает то же самое, к вязчему своему удивлению. Лучшее пояснение к обсуждаемой нам истине Представляют вообще шекспировские драммы, ибо он был проникнут этой истиной, и его интуитивная мудрость высказывает ее инконкретно на каждой странице. Но я подкрепляю это примером только на одном случае, в котором она отмечена с особой ясностью, хотя без преднамеренности и эффектации, так как он, как истинный художник, никогда не исходит из предзатых идей. Очевидно, он сделал это только для того, чтобы удовлетворить психологической правде. как она созерцательна и непосредственно была им воспринята, не печалясь о том, что это мало кем будет понято надлежащим образом, и вовсе не мечтая о том, что некогда в Германии пошлые и плоские ребята будут широковещательно распространяться о том, что он писал свои пьесы для иллюстрирования моральных общих мест. Я разумею здесь характер Нортумберланда, который происходит перед нами в трех трагедиях, не будучи собственно главным действующим лицом, а появляясь только в немногих сценах, распределенных в пятнадцати актах, поэтому кто читает не с полным вниманием, тот легко может упустить из глаз выведенный с такими широкими промежутками характер его неизменную нравственную тождественность. Как неясно носил сон перед глазами поэта. Он заставляет этого графа всякий раз появляться с благородным рыцарским достоинством, говорить приличным его званию языком, а иногда и влагает ему в уста прекрасные и даже возвышенные речи. Но он весьма далек от того, чтобы поступить, как Шиллер, который охотно рисовал чёрто чёрным и у которого одобрение или порицание изображаемых им характеров проглядывало в его собственных словах. У Шекспира же, как и у Гёте, всякий в то время, как он говорит на сцене, совершенно прав по-своему, будь это хоть сам дьявол. В этом отношении стоит сравнить герцога Альбу, у Гёте и Шиллера. В первый раз с графом Нортумберландом мы встречаемся в Ричарде втором, где он первый затевает заговор против короля в пользу Болингброка, в последствии Генриха четвертого, которому лично он жалеет. Акт второй, сцена третья. В следующем акте он подвергается выговору за то, что говоря о короле, назвал его просто Ричардом, оправдываясь однако, что сделал это ради краткости. Вскоре после того, как лукавая речь его побуждает короля капитуляции, в следующем действии при акте отречения от престола он обращается с королем с такой жестокостью и дерзостью, что несчастный удроченный монарх, теряя наконец терпения, восклицает. «Черт, ты мучишь меня, прежде чем я попал в ад!» В конце акта он докладывает новому королю, что отрубленные головы приверженцев бывшего короля отправлены им в Лондон. В следующей трагедии, Генрихе четвертом, он точно так же устраивает заговор против нового короля. В четвертом акте мы видим, что мятижники соединились и, приготовляясь к решительной битве, с нетерпением поджидают только его отряда. Наконец, получается от него письмо. Он пишет, что сам он болен, а другому отряда своего доверить не может, но советует мужественно продолжать свое дело и храбро ударить на противника. Они исполняют это, но, ослабленные отсутствием его отряда, терпят совершенное поражение. Большинство предводителей попадает в плен, а его собственный сын, мужественный Гоцпур, падает от руки наследного принца. Во второй части Генриха Четвертого Опять мы видим его в страшной ярости по поводу смерти сына, жаждущем отмщение. Он снова поднимает восстание, снова собираются мятежные предводители, и опять, когда они ждут его ввиду предстоящей битвы, от него получается письмо. Он извещает, что не мог собрать достаточно значительных сил, поэтому намерен искать безопасного убежища в Шотландии, а их героическому предприятию желает от души всяческого успеха. После этого они сдаются королю на капитуляцию, которая не исполняется, и они гибнут. Итак, характер далеко не есть дело разумного выбора и обсуждения, и в поступках человека роль рассудка заключается не более, как лишь в том, чтобы предъявлять мотивы и затем оставаться простым зрителем и свидетелем того, как из действия этих мотивов на данный характер слагается жизненное попрящие. все события которого, строго говоря, совершаются с той уже неизбежностью, как и движение часового механизма. За подробностями об этом я отсылаю читателя к своей диссертации о свободе воли. Там я указал истинное значение источник, во всяком случае существующей иллюзией полнейшей свободы воли, при каждом отдельном поступке, чем и объяснил вызывающую ее причину. Здесь же я хочу прибавить еще следующую конечную причину в телеологическом объяснении: это естественно кажущаяся свобода, то есть простое ее видимости. Свобода воли, потому кажется присущей у каждого отдельного поступку, что исконно существующая воля получает в эмпирическом сознании видимость и осознательность всякий раз только посредством каждого отдельного поступка и только таким путем чувствуется нами все. дурные стороны нашего характера. Каждое действие именно сопровождается таким комментарием совести: ты мог бы поступить иначе. Хотя, собственно, истинный смысл этого есть: ты мог бы также быть иным. Так как с одной стороны, следствием неизменяемости характера, а с другой, следствием строгой необходимости, с какой у наступают все обстоятельства, в которые он последовательно вступает. Жизненное поприще каждого человека является строго и точно определенным от А и до З. И так как все-таки одно жизненное поприще во всех как субъективных, так и объективных определениях оказывается несравненно счастливее, благороднее и достойнее другого, то это и побудило буддистов и браманистов прийти к той гипотезе, что все субъективные и объективные условия, при которых человек родится, Суть нравственных и последствий нового, предшествовавшего существования. Макиавелли, который, как кажется, вовсе не занимался философскими спекуляциями, выкладками, в силу проницательной остроты своего несравненного рассудка, пришел к следующему поистине глубокомысленному изречению, в котором сквозь это интуитивное сознание полнейшая необходимость, с какой при данной характерах и мотивах совершаются все поступки и действия. Он начинает этим изречение пролог своей комедии Клиция. Если бы возвращались на свете те же люди и повторялись те же самые случаи, то не прошло бы и столет, как мы снова бы находились опять вместе, делая опять то же самое, что и ныне. Но на эту мысль должно быть был он наведен воспоминанием того, что говорит Августин в Аграде Божием. Фатум древних, фатум. И мормейни. Есть именно не что иное, как возведенное в сознание уверенность, что все случающееся прочно связано цепью причинности, а потому и совершается по строгой необходимости. И что следовательно будущее вполне прочно предустановлено, верно, и точно определено, и что либо изменить в нем так же невозможно, как и в прошедшем. Только предвидение будущего, о котором говорят фаталистические мифы древних. Следует отнести к области баснословного, если только не допускать возможности магнитического изнавидения и двойного зрения. Вместо того, чтобы стараться пустой болтовнейю и нелепыми изворотами отделываться от основной истины фатализма, следовало бы пытаться ясно познать и уразуметь ее, так как она есть доказуемая истина, составляющая важную данную для уразумения нашего столь загадочного существования. Предопределение и фатализм различаются не в существенном, а только в том, что данный характер и превходящий из вне определения человеческих деяний исходит в первом случае от сознающей, во втором от бессознательной сущности. В результате они сходятся. Случается то, что должно совершиться. Напротив, понятие нравственной свободы не раздельно с понятием первосущности, исконности. Ибо чтобы существо, будучи творением другого, было бы при том по своим хотениям и деяниям свободным, это легко выразить словами, но не постигнуть мыслями. Оно может быть создано только со всеми своими свойствами. Но из этих-то свойств необходимо вытекают впоследствии все проявления и действия, которые есть именно приведенные в ходе свойства, требующие только внешнего повода, чтобы обнаружиться. Каков человек есть... так он и должен поступать. Следовательно, не его отдельным деянием, а его существу и бытию причитается вина или заслуга. Поэтому татеизмы несовместим с нравственной ответственностью, вменяемостью человека, и тщетно старались связать их посредством понятия нравственной свободы человека. Докантовский догматизм, желавший удержать оба эти предикамента раздельными, был принужден через это Допустить две свободы: одну для космологии, а другую для теологии и морали. Соответственно, этому третья и четвертая антиномии Канта разбирают вопрос о свободе. Какого рода влияние может иметь на поступки значение примера заслуживает краткого анализа. Пример прежде всего действует или сдерживающим, или поощряющим образом. В первом случае. Он побуждает человека отказаться от того, что нахотно бы сделал. Он именно видит, что другие не делают этого, из чего у него слагается общий вывод, что это непригодно, то есть может повредить или его особе, или собственности, или чести. Он воздерживается и охотно уклоняется от собственного опыта. Или же он замечает, что тот, кто это делает, навлекает на себя дурные последствия, и это будет устрашительный пример. Напротив того. Поощрительный пример действует двояким образом. Или он побуждает человека делать то, от чего бы он охотно отказался, но боится отказом навлечь на себя опасность, или повредить себе в постороннем мнении, или же пример увлекает его сделать то, что он и без того охотно бы сделал, но до сих пор упускал это лишь из страха, стыда или опасности. Это пример соблазнительный. Наконец, еще пример может навести на то, что иначе человеку не пришло бы в голову. Очевидно, что в этом последнем случае пример действует прежде всего на рассудок. Воздействие же его на волю будет второстепенное, если обнаруживается, что путем собственного суждения или доверения к тому, кто подает пример. Совокупное, весьма сильное воздействие примера основывается на том, что люди вообще из-за уряд имеют Слишком мало способностей к правильному суждению зачастую и слишком мало познаний для того, чтобы прокладывать собственную дорогу. Поэтому они охотно идут по чужим следам. Чем больше человек удовлетворяет обоим названным условиям, тем больше поддается он влиянию примера. Соответственно, с этим посторонний пример есть путеводная звезда большинства людей, и все их деяния и занятия сводятся к простому примеру. Подражанию. Подражание обычная привычка, суть главной пружины большинства человеческих дел, и редко кто поступает по собственному соображению и мнению. Причина этого заключается в боязни всякого думания и размышления и в справедливом недоверии к собственному суждению и мнению. В то же время эта поразительная наклонность к подражанию указывает также на родство человека с обезьяной. Однако же образ и степень воздействия примера определяются характером каждого человека, поэтому один и тот же пример действует на одних соблазнительным, а на других устрашающим, отталкивающим образом. Легкие случаи наблюдать и заметить это представляют некоторые дурные общественные привычки и манеры, прежде не существовавшие, но постепенно вторгающиеся в общество. В первый раз их видя, один подумает: фи, как это можно, как эгоистично, как безстырьмонно! Сохрани бог, чтобы я сделал что-либо подобное. Но двадцать других скажут себе: а, а, он делает это, а чего же и мне не сделать? В нравственном отношении пример равно как и поучение, хотя и могут споспешествовать гражданскому или легальному улучшению, но отнюдь не внутреннему которое, собственно. и есть моральная, ибо пример действует всегда только как личный мотив, следовательно под условиям восприимчивости к подобного рода мотивам. Но именно то, к какого рода мотивам человек имеет предпочтительную восприимчивость, как раз и имеет решающее значение для истинной и сущей, и однако же всегда только врожденной нравственности этого человека. Вообще, пример действует как вызывающее средство для проявления дурных или хороших свойств характера, но он не создает их. Потому-то и здесь приложимо изречение Сеннеки. «Вэлли нон десчитер» в рожденностях истинных и настоящих нравственных свойств и вызвало в буддизме и брахманизме учение о переселении душ, по которому хорошие и дурные дела человека преследуют его как тени, Из одного существования в другое.